Скучная история» из записок старого человека. Глава первая. Есть в России заслуженный профессор Николай Степанович такой-то, тайный советник и кавалер. У него так много русских и иностранных орденов, что когда ему приходится надевать их, то студенты величают его иконостасом. Знакомство у него самое аристократическое – По крайней мере, за последние 25-30 лет в России нет и не было такого знаменитого ученого, с которым он не был бы коротко знаком. Теперь дружить ему не с кем, но если говорить о прошлом, то длинный список его славных друзей заканчивается такими именами, как Пирогов, Кавелин и поэт Некрасов, даривший его самой искренней и теплой дружбой. Он состоит членом всех русских и трех заграничных университетов и прочее, и прочее. Все это и многое, что еще можно было бы сказать, составляет то, что называется моим именем. Это мое имя популярно. В России оно известно каждому грамотному человеку, а за границей оно упоминается с кафедр, с прибавку «известный, почтенный». Принадлежит оно к числу тех немногих счастливых имен, бронить которые или упоминать их в суе, в публике и в печати считается признаком дурного тона. Так это и должно быть, ведь с моим именем тесно связано понятие о человеке знаменитом, богато одаренном и, несомненно, полезном. Я трудолюбив и вынослив, как верблюд, а это важно. И талантлив, а это еще важнее. К тому же, к слову сказать, я воспитанный, скромный и честный малый. Никогда я не совал своего носа в литературу и в политику, не искал популярности в полемике с невеждами, не читал речей, ни на обедах, ни на могилах своих товарищей. Вообще на моем ученом имени нет ни одного пятна, и пожаловаться ему не на что. Оно счастливо. «Носящий это имя, то есть я». Изображаю себя, человека шестидесяти двух лет, с лысой головой, с вставными зубами и с неизлечимым тиком. Насколько блестяще и красиво мое имя, настолько тускл и безобразен я сам. Голова и руки у меня трясутся от слабости, шея, как у одной тургеневской героини, похожа на ручку контрабаса, грудь впалая, спина узкая. Когда я говорю или читаю, рот у меня кривится в сторону. Когда улыбаюсь, все лицо покрывается старческими мертвенными морщинами. Ничего нет внушительного в моей жалкой фигуре. Только разве когда бываю я болен тиком, у меня появляется какое-то особенное выражение, которое у всякого при взгляде на меня должно быть вызывает суровую внушительную мысль. «По-видимому, этот человек скоро умрет». Читаю я по-прежнему не худо. Как и прежде, я могу удерживать внимание слушателей в продолжении двух часов. Моя страстность, литературность изложения и юмор делают почти незаметными недостатки моего голоса, а он у меня сух, резок и пивуч, как у ханжи. Пишу же я дурно. Тот кусочек моего мозга, который заведует писательскую способностью, отказался служить. Память моя слабела, в мыслях недостаточно последовательности, и когда я излагаю их на бумаге, мне всякий раз кажется, что я утерял чутье к их органической связи. Конструкция однообразна, фраза скудна и рабка. Часто пишу я не то, что хочу. Когда пишу конец, не помню начала. Часто я забываю обыкновенные слова, и всегда мне приходится тратить много энергии, чтобы избегать в письме лишних фраз и ненужных вводных предложений. То и другое ясно свидетельствует об упадке умственной деятельности. И замечательно, чем проще письмо, тем мучительнее мое напряжение. За научной статьей я чувствую себя гораздо свободнее и умнее, чем за поздравительным письмом или докладной запиской. Еще одно. Писать по-немецки или английски для меня легче, чем по-русски. Что касается моего теперешнего образа жизни, то прежде всего я должен отметить бессонницу, которую страдаю в последнее время. Если бы меня спросили, что составляет теперь главную и основную черту твоего существования, я ответил бы – бессонница. Как и прежде, по привычке, ровно в полночь я раздеваюсь и ложусь в постель. Засыпаю я скоро, но... Во втором часу просыпаюсь и с таким чувством, как будто бы совсем не спал. Приходится вставать с постели и зажигать лампу. Час или два я хожу из угла в угол по комнате и рассматриваю давно знакомые картины и фотографии. Когда надоедает ходить, сажусь за свой стол. Сижу я неподвижно, ни о чем не думаю и не чувствую никаких желаний. Если передо мной лежит книга, то машинально я придвигаю ее к себе и читаю без всякого интереса. Так, недавно в одну ночь я прочел машинально целый роман под странным названием «О чем пела ласточка». Или же я, чтобы занять свое внимание, заставляю себя считать до тысячи. Или воображаю лицо какого-нибудь из товарищей и начинаю вспоминать, в каком году и при каких обстоятельствах он поступил на службу люблю прислушиваться к звукам, то за две комнаты от меня быстро проговорит что-нибудь в бреду моя дочь Лиза, то жена пройдет через залу со свечой и непременно уронит коробку со спичками, то скрипнет рассыхающийся шкаф или неожиданно загудит горелка в лампе. И все эти звуки почему-то волнуют меня. Не спать ночью — значит каждую минуту сознавать себя ненормальным, а потому я с нетерпением жду утра и дня, когда я имею право не спать. Проходит много томительного времени, прежде чем на дворе закричит петух. Это мой первый благовеститель. Когда он прокричит, я уже знаю, что через час внизу проснется швейцар, и, сердито кашляя, пойдет зачем-то вверх по лестнице. А потом за окнами начнет мало-помалу бледнеть воздух, раздадутся на улице голоса. День начинается у меня приходом жены. Она входит ко мне в не непричесанная, но уже умытая, пахнущая цветочным одеколоном, и с таким видом как будто вошла нечаянно, и всякий раз говорит одно и то же. «Извини я на минутку». «Ты опять не спал?» Затем она тушит лампу, садится около стола и начинает говорить. «Я не пророк, но заранее знаю, о чем будет речь. Каждое утро одно и то же». Обыкновенно после тревожных расспросов о моем здоровье она вдруг вспоминает о нашем сыне-офицере, служащем в Варшаве. «После двадцатого числа каждого месяца мы высылаем ему по пятьдесят рублей». Это главным образом и служит темой для нашего разговора. «Конечно, это нам тяжело», — вздыхает жена, «но пока он окончательно не стал на ноги, мы обязаны помогать ему. Мальчик на чужой стороне, жалование маленькое. Впрочем, если хочешь, в будущем месяце мы пошлем ему не пятьдесят, а сорок. Как ты думаешь?» Ежедневный опыт мог бы убедить жену, что расходы не становятся меньше от того, что мы часто говорим о них. Но жена моя не признает опыта и аккуратно каждое утро рассказывает и о нашем офицере, и о том, что хлеб, слава богу, стал дешевле, а сахар подорожал на две копейки. И все это таким тоном, как будто сообщает мне новость. Я слушаю, машинально поддакиваю, и, вероятно, от того, что не спал ночь, странные ненужные мысли овладевают мной. Я смотрю на свою жену, и удивляюсь, как ребенок. В недоумении я спрашиваю себя, неужели эта старая, очень полная, неуклюжая женщина, с тупым выражением мелочной заботы и страха перед куском хлеба, со взглядом, отуманенным постоянными мыслями о долгах и нужде, умеющая говорить только о расходах и улыбаться только дешевизне, неужели эта женщина была когда-то той самой тоненькой варию, которую я страстно полюбил за хороший ясный ум, за чистую душу, красоту и, как от Элла Дездемон, за сострадание к моей науке. Неужели это та самая жена моя, Варя, которая когда-то родила мне сына? Я напряженно всматриваюсь в лицо сырой неуклюжей старухи, ищу в ней свою Варю, но... От прошлого у ней оцелел только страх за мое здоровье, да еще манера мое жалование называть нашим жалованием, мою шапку нашей шапкой. Мне больно смотреть на нее, и чтобы утешить ее хоть немного, я позволяю ей говорить что угодно, и даже молчу, когда она несправедливо судит о людях или журит меня за то, что я не занимаюсь практикой и не сдаю учебников. Кончается наш разговор всегда одинаково. Жена вдруг вспоминает, что я еще не пил чаю, и пугается. — Что же-то я сижу, — говорит она, поднимаясь. — Самовар давно на столе, а я тут болтаю. Какая я стала беспамятная, Господи! Она быстро идет и останавливается у двери, чтобы сказать, — Мы Егору должны за пять месяцев. Ты это знаешь? Не следует запускать жалование прислуги. Сколько раз я говорила, отдать за месяц десять рублей гораздо легче, чем за пять месяцев пятьдесят. Выйдя за дверь, она опять останавливается и говорит, «Никого мне так не жаль, как нашу бедную Лизу. Учится девочка в консерватории, постоянно в хорошем обществе, а одета, бог знает как, такая шубка, что на улицу стыдно показаться. Будь она чья-нибудь другая, это было бы еще ничего, но ведь все знают, что ее отец — знаменитый профессор, тайный советник». И, попрекнув меня моим именем и чином, она, наконец, уходит. Так начинается мой день. Продолжается он не лучше. Когда я пью чай, ко мне входит моя Лиза. В шубке, в шапочке и с нотами. Уже совсем готовая, чтобы идти в консерваторию. Ей двадцать два года. На вид она моложе, хороша собой и немножко похожа на мою жену в молодости. Она нежно целует меня в висок и в руку и говорит. Здравствуй, папочка, ты здоров? В детстве. Она очень любила мороженое, и мне часто приходилось водить ее в кондитерскую. Мороженое для нее было мерилом всего прекрасного. Если ей хотелось похвалить меня, то она говорила, «Ты, папа, сливочный». Один пальчик назывался у нее фисташковым, другой — сливочным, третий — малиновым и так далее. Обыкновенно, когда по утрам она приходила ко мне здороваться, я сажал ее к себе на колени и целую ее пальчики, приговаривал — сливочный, фисташковый, лимонный. И теперь, по старой памяти, я целую пальцы Лизы и бормочу — фисташковый, сливочный, лимонный, но, выходит, у меня совсем не то. Я холоден, как мороженое, и мне стыдно. Когда входит ко мне дочь и касается губами моего виска, я вздрагиваю, точно в висок жалит меня пчела напряженно улыбаюсь и отворачиваю свое лицо. С тех пор, как я страдаю бессонницей, в моем мозгу гвоздем сидит вопрос. Дочь моя часто видит, как я, старик, знаменитый человек, мучительно краснею от того, что должен лакею. Она видит, как часто забота о мелких долгах заставляет меня бросать работу и по целым часам ходить из угла в угол и думать, Но от чего же она ни разу тайком от матери не пришла ко мне и не шепнула? Отец, вот мои часы, браслеты, сережки, платье. Заложи все это. Тебе нужны деньги. От чего она, видя, как я и мать, поддавшись ложному чувству, стараемся скрыть от людей свою бедность? От чего она не откажется от дорогого удовольствия заниматься музыкой? Я бы не принял ни часов, ни браслетов, ни жертв, храни меня Бог, мне это не нужно. Кстати, вспоминаю я и про своего сына, варшавского офицера. Это умный, честный и трезвый человек, но мне мало этого. Я думаю, если бы у меня был отец старик, и если бы я знал, что у него бывают минуты, когда он стыдится своей бедности, то офицерское место я отдал бы кому-нибудь другому, а сам нанялся бы в работники. Подобные мысли о детях отравляют меня. К чему они? Таить в себе злое чувство против обыкновенных людей за то, что они не герои, может только узкий или озлобленный человек. Но довольно об этом. В безчетверти десять нужно идти к моим милым мальчикам читать лекцию. Одеваюсь и еду по дороге, которая знакома мне уже тридцать лет и имеет для меня свою историю. Вот большой серый дом с аптекой. Тут когда-то стоял маленький домик, а в нем была портерная. В этой портерной я обдумывал свою диссертацию и написал первое любовное письмо к Варе. Писал карандашом на листе с заголовком «История Морби» — история болезни. Вот бакалейная лавочка, когда-то хозяйничал в ней же док, продававший мне в долг папиросы. Потом толстая баба, любившая студентов за то, что у каждого из них мать есть. Теперь сидит рыжий купец, очень равнодушный человек, пьющий чай из медного чайника. А вот мрачные, давно не ремонтированные университетские ворота, скучающий дворник в тулупе метла, куча снега. На свежего мальчика, приехавшего из провинции и воображающего, что храм науки в самом деле храм, такие вороты не могут произвести здорового впечатления. Вообще ветхость университетских построек, мрачность коридоров, копоть стен, недостаток света, унылый вид ступеней, вешалок и скамей — в истории русского пессимизма занимает одно из первых мест наряду причин предрасполагающих. Вот и наш сад. С тех пор, как я был студентом, он, кажется, не стал ни лучше, ни хуже. Я его не люблю. Было бы гораздо умнее, если бы вместо чахоточных лип, желтой акации и редкой стриженной сирени росли тут высокие сосны и хорошие дубы. Студент, настроение которого в большинстве создает обстановка, на каждом шагу там, где он учится, должен видеть перед собою только высокое, сильное и изящное. Храни его, бог, от тощих деревьев, разбитых окон, серых стен и дверей, обитых рваной клеенкой. Когда я подхожу к своему крыльцу, дверь распахивается, и меня встречает мой старый сослуживец, сверстник и тёзка швейцар Николай. Пустив меня, он крякает и говорит «Мороз, ваше превосходительство!» Или же, если моя шуба мокрая, то «Дождик, ваше превосходительство!» Затем он бежит впереди меня и отворяет на моем пути все двери. В кабинете он бережно снимает с меня шубу и в это время успевает сообщить мне какую-нибудь университетскую новость. Благодаря короткому знакомству, какое существует между всеми университетскими швейцарами и сторожами, ему известно все, что происходит на четырех факультетах, в канцелярии, в кабинете ректора, в библиотеке. Чего только он не знает. Когда у нас злобую дня бывает, например, отставка ректора или декана, то я слышу, как он, разговаривая с молодыми сторожами, называет кандидатов и тут же поясняет, что такого-то не утвердит министр, такой-то сам откажется. Потом вдаются фантастические подробности о каких-то таинственных бумагах, полученных в канцелярии, о секретном разговоре, бывшем якобы у министра с попечителем и тому подобное. Если исключить эти подробности, то, в общем, он почти всегда оказывается правым. Характеристики, делаемые им каждому из кандидатов, своеобразные, но тоже верны. Если вам нужно узнать, в каком году кто защищал диссертацию, поступил на службу, вышел в отставку или умер, то призовите к себе на помощь громадную память этого солдата, и он не только назовет вам год, месяц и число, но и сообщит также подробности, которыми сопровождалось то или другое обстоятельство. Так помнить может только тот, кто любит. Он хранитель университетских преданий. От своих предшественников швейцаров он получил в наследство много легенд из университетской жизни, прибавил к этому богатству много своего добра, добытого за времени службы. И если хотите, то он расскажет вам много длинных и коротких историй. Он может рассказать о необыкновенных мудрецах, знавших все о замечательных тружениках, не спавших по неделям, о многочисленных мучениках и жертвах науки. Добро торжествует у него над злом, слабый всегда побеждает сильного, мудрый — глупого, скромный — гордого, молодой — старого. Нет надобности принимать все эти легенды и не за чистую монету, но процедите их, и у вас на фильтре останется то, что нужно. Наши хорошие традиции — и имена истинных героев, признанных всеми. В нашем обществе все сведения о мире ученых исчерпываются анекдотами о необыкновенной рассеянности старых профессоров и двумя-тремя остротами, которые приписываются то Груберу, то мне, то Бабухину. Для образованного общества этого мало. Если бы оно любило науку ученых и студентов так, как Николай то его литература давно бы уже имела целые эпопеи, сказания и жития, каких, к сожалению, она не имеет теперь. Сообщив мне новость, Николай придает своему лицу строгое выражение, и у нас начинается деловой разговор. Если бы в это время кто-нибудь посторонний послушал, как Николай свободно обращается с терминологией, то, пожалуй, мог бы подумать, что это ученый, замаскированный солдатом. Кстати сказать, толки об учености университетских сторожей сильно преувеличены. Правда, Николай знает больше сотни латинских названий, умеет собрать скелет, иногда приготовить препарат, рассмешить студентов какой-нибудь длинной ученой цитатой. Но, например, незамысловатая теория кровообращения для него и теперь так же темна, как 20 лет назад. За столом в кабинете сидит, нагнувшись над книгой или препаратом, мой прозектор Петр Игнать, трудолюбивый, скромный, но... Бесталанный человек лет тридцати пяти, уже плешивый и с большим животом. Работает он от утра до ночи, читает массу, отлично помнит все прочитанное, и в этом отношении он не человек, а золото. В остальном же, прочем... Это ломовой конь, или, как иначе говорят, ученый-тупица. Характерные черты ломового коня, отличающие его от таланта, таковы. Кругозор его тесен и резко ограничен специальностью. Вне своей специальности он наивен, как ребенок. Помнится, как-то утром я вошел в кабинет и сказал, «Представьте, какое несчастье!» Говорят, Скобелев умер. Николай перекрестился... А Петр Игнатьич обернулся ко мне и спросил, какой это Скобелев. А в другой раз, это было несколько раньше, я объявил, что умер профессор Перов. Милейший Петр Игнатьич спросил, а что он читал? «Кажется, запой у него под самым ухом подти. Напади на Россию полчище китайцев, случись землетрясения, он не пошевельнется ни одним членом и преспокойно будет смотреть прищуренным глазом в свой микроскоп. Одним словом, до Кикубы ему нет никакого дела. Я бы дорого дал, чтобы посмотреть, как этот сухарь спит со своей женой. Другая черта – фанатическая вера в непогрешимость науки и главным образом всего того, что пишут немцы. Он уверен в самом себе, в своих препаратах, знает цель жизни и совершенно не знаком с сомнениями и разочарованиями, от которых сидеют таланты. Рабское поклонение авторитетам и отсутствие потребности самостоятельно мыслить. Разубедить его в чем-нибудь трудно, спорить с ним невозможно. Попробуйте-ка поспорить с человеком, который глубоко убежден, что самая лучшая наука – медицина, самые лучшие люди – врачи, самые лучшие традиции – медицинские. От недоброго медицинского прошлого уцелела только одна традиция – белый галстук, который носят теперь доктора. Для ученого же и вообще образованного человека могут существовать только традиции общеуниверситетские, без всякого деления их на медицинские, юридические и тому подобное. Но Петру Игнатичу трудно согласиться с этим, и он готов спорить с вами до страшного суда. Будущность его представляется мне ясно. За всю свою жизнь он приготовит несколько сотен препаратов необыкновенной чистоты, напишет много сухих, очень приличных рефератов, сделает с десяток добросовестных переводов, но пороха не выдумает. Для пороха нужны фантазия, изобретательность, умение угадывать, а у Петра Игнатьича нет ничего подобного. Короче говоря, это не хозяин в науке, а работник. Я, Петр Игнатьич и Николай говорим в полголоса. Нам немножко не по себе. Чувствуешь что-то особенное, когда за дверью морем гудит аудитория. За тридцать лет я не привык к этому чувству и испытываю его каждое утро. Я нервно застегиваю сюртук, задаю Николаю лишние вопросы, сержусь. Похоже на то, как будто я трушу, но это не трусость, а что-то другое, чего я не в состоянии ни назвать, ни описать. Без всякой надобности я смотрю на часы и говорю, что ж, надо идти. И мы шествуем в таком порядке. Впереди идет Николай с препаратами или атласами, за ним я, а за мною, скромно поникнув головою шагает ломовой конь. Или же, если нужно, впереди на носилках несут труп, за трупом идет Николай и так далее. При моем появлении студенты встают, потом садятся, и шум моря внезапно стихает. Наступает штиль. Я знаю, о чем буду читать, но не знаю, как буду читать, из чего начну и чем кончу. В голове нет ни одной готовой фразы, но стоит мне только оглядеть аудиторию, она построена у меня амфитеатром, и произнести стереотипное «В прошлой лекции мы остановились на...» как фразы длинные вереницы вылетают из моей души и пошла писать губерния. Говорю я неудержимо быстро, страстно, и кажется нет той силы, которая могла бы прервать течение моей речи. Чтобы читать хорошо, то есть не скучно, и используя для слушателей, нужно кроме таланта иметь еще сноровку и опыт. Нужно обладать самым ясным представлением о своих силах, о тех, кому читаешь, и о том, что составляет предмет твоей речи. Кроме того. Надо быть человеком себе на уме, следить зорко и ни на одну секунду не терять поле зрения. Хороший дирижер, передавая мысль композитора, делает сразу двадцать дел. Читает партитуру, машет палочкой, следит за певцом, делает движение в сторону то барабана, то волторны и прочее. То же самое и я, когда читаю. Предо мной полтораста лиц, не похожих одно на другое, и триста глаз, глядящих мне прямо в лицо. Цель моя – победить эту многоголовую гидру. Если я каждую минуту, пока читаю, имею ясное представление о степени ее внимания и о силе разумения, то она в моей власти. Другой мой противник сидит во мне самом. Это бесконечное разнообразие форм, явлений и законов и множество ими обусловленных своих и чужих мыслей. Каждую минуту я должен иметь ловкость выхватывать из этого громадного материала самое важное и нужное, и так же быстро, как течет моя речь, облекать свою мысль в такую форму, которая была бы доступна разумению гидры и возбуждала бы ее внимание. Причем... Надо зорко следить, чтобы мысли передавались не по мере их накопления, а в известном порядке, необходимом для правильной компоновки картины, какую я хочу нарисовать. Далее я стараюсь, чтобы речь моя была литературна, определения краткие и точные, фраза, возможно, проста и красива каждую минуту я должен осаживать себя и помнить что в моем распоряжении имеются только час и сорок минут одним словом работы немало в одно и то же время приходится изображать из себя и ученого и педагога и оратора и плохо дело если оратор победит в вас педагога и ученого или наоборот читаешь четверть полчаса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 Слышится ненадолго гул моря. Я тоже смеюсь. Внимание освежилось, и я могу продолжать. Никакой спорт, никакие развлечения и игры никогда не доставляли мне такого наслаждения, как чтение лекций. Только на лекции я мог весь отдаваться страсти и понимал, что вдохновение не выдумка поэтов, а существует на самом деле. И я думаю, Геркулес после самого пикантного из своих подвигов не чувствовал такого сладостного изнеможения, какое переживал я всякий раз после лекций. Это было прежде. Теперь же на лекциях я испытываю одно только мучение.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 Вера эта может быть наивна и несправедлива в своем основании, но я не виноват, что верю так, а не иначе. Победить же в себе этой веры я не могу. Но не в этом дело. Я только прошусь не зайти к моей слабости и понять, что оторвать от кафедры и учеников человека, которого судьбы костного мозга интересуют больше, чем конечная цель мироздания, Равносильно тому, если бы его взяли, да и заколотили в гроб, не дожидаясь, пока он умрет. От бессонницы и вследствие напряженной борьбы с возрастающей слабостью со мною происходит нечто странное. Среди лекций горлу вдруг подступают слезы. Начинают чесаться глаза, и я чувствую страстное истерическое желание протянуть вперед руки и громко пожаловаться.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 усевшись наклоняемся друг к другу головами и начинаем говорить в полголоса как бы сердечно мы ни были расположены друг к другу мы не можем чтобы не злотить нашей речи всякой китайщиной вроде выизволили справедливо заметить или как я уже имел честь вам сказать не можем чтобы не хохотать если кто из нас сострит хотя бы неудачно Кончив говорить о деле, товарищ порывисто встает и, помахивая шляпой, в сторону моей работы начинает прощаться. Опять щупаем друг друга и смеемся. Провожаю до передней. Тут помогаю товарищу надеть шубу, но он всячески уклоняется от этой высокой чести. Затем, когда Егор отворяет дверь, товарищ уверяет меня, что я простужусь, а я делаю вид, что готов идти за ним даже на улицу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 про товарищей, которых он любит, но, к сожалению, говорить об этом не принято, а я бы охотно послушал. Профессор, даю вам честное слово, что если вы поставите мне удовлетворительно, то я, как только дело дошло до честного слова, я махаю руками и сажусь за стол. Студент думает еще минуту и говорит уныло. В таком случае прощайте извините. Прощайте, мой друг, доброго здоровья.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 Сочинение же, написанное на чужую тему и под чужим руководством, называется иначе. Докторант молчит. Я вспыхиваю и вскакиваю с места. — Что вы все ко мне ходите, — не понимаю, — кричу я сердито. — Лавочка у меня, что ли? Я не торгую темами. В тысячу первый раз прошу вас всех оставить меня в покой. Извините за неделикатность, но мне, наконец, это надоело.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 По-прежнему капельди не меня за мою шубу на двугривенный, хотя в ношении теплого платья зимою нет ничего предосудительного. По-прежнему в антрактах играет без всякой надобности музыка, прибавляющая к впечатлению получаемому от пьесы еще новое непрошенная. По-прежнему мужчины в антрактах ходят в буфет пить спиртные напитки. Если не видно прогресса в мелочах, то напрасно я стал бы искать его и в крупном.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 то на меня от сцены веет той же самой рутиной, которая скучна мне была еще сорок лет назад, когда меня угощали классическими завываниями и биением по персим. И всякий раз выхожу я из театра консервативным более, чем когда вхожу туда. Сентиментальную и доверчивую толпу можно убедить в том, что театр в настоящем его виде есть школа. Но кто знаком со школой в истинном ее смысле, того на эту удочку не поймаешь. Не знаю, что будет через 50-100 лет, но при настоящих условиях театр может служить только развлечением. Но развлечение это слишком дорого для того, чтобы продолжать пользоваться им. Оно отнимает у государства тысячи молодых, здоровых и талантливых мужчин и женщин, которые, если бы не посвящали себя театру, могли бы быть хорошими врачами, хлебопашцами, учительницами, офицерами, Оно отнимает у публики вечерние часы, лучшее время для умственного труда и товарищеских бесед. Не говорю уж о денежных затратах и о тех нравственных потерях, которые несет зритель, когда видит на сцене неправильно трактуемые убийства, прелюбодеяния или клевету. Катя же была совсем другого мнения. Она уверяла меня, что театр, даже в настоящем его виде, Выше аудиторий, выше книг, выше всего на свете. Театр — это сила, соединяющая в себе одно и все искусства, а актеры — миссионеры. Никакое искусство и никакая наука в отдельности не в состоянии действовать так сильно и так верно на человеческую душу, как сцена. И не даром поэтому актер средней величины пользуется в государстве гораздо большей популярностью, чем самый лучший ученый или художник. И никакая публичная деятельность не может доставить такого наслаждения и удовлетворения, как сценическое. И в один прекрасный день Катя поступила в труппу и уехала, кажется, в Уфу, увезя с собой много денег, тьму радужных надежд и аристократические взгляды на дело. Первые письма ее с дороги были удивительны. Я читал их и просто изумлялся, как это небольшие листки бумаги могут содержать в себе столько молодости, душевной чистоты, святой наивности и, вместе с тем, тонких дельных суждений, которые могли бы сделать честь хорошему мужскому уму. Волгу, природу, города, которые она посещала, товарищей, свои успехи и неудачи она не описывала, а воспевала. Каждая строчка дышала доверчивостью, какую я привык видеть на ее лице, и при всем том масса грамматических ошибок, а знаков препинания почти совсем не было. Не прошло и полгода, как я получил в высшей степени поэтическое и восторженное письмо, начинавшееся словами «Я полюбила». К этому письму была приложена фотография, изображавшая молодого мужчину с бритым лицом в широкополой шляпе и с пледом, перекинутым через плечо. Следующие затем письма были по-прежнему великолепные, но уж показались в них знаки препинания, исчезли грамматические ошибки и сильно запахло от них мужчиною. Катя стала писать мне о том, что хорошо бы где-нибудь на Волге построить большой театр, не иначе, как на паях, и привлечь к этому предприятию богатое купечество и проходы владельцев. Денег было бы много, сборы громадные, актеры играли бы на условиях товарищества. Может быть, все это и в самом деле хорошо, но мне кажется, что подобные измышления могут исходить только из мужской головы. Как бы то ни было, полтора-два года, по-видимому, все обстояло благополучно. Катя любила, верила в свое дело и была счастлива но потом в письмах я стал замечать явные признаки упадка началось с того что катя пожаловалась мне на своих товарищей это первый и самый зловещий симптом. если молодой ученый или литератор начинает свою деятельность с того что горько жалуется на ученых или литераторов, то это значит что он уже утомился и не годен для дела. катя писала мне что ее товарищи не посещают репетиции и никогда не знают ролей. В постановке нелепых пьес и в манере держать себя на сцене видно у каждого из них полное неуважение к публике. В интересах сбора, о котором только и говорят, драматические актрисы унижаются до пения шансонеток, а трагики поют куплеты, в которых смеются над рогатыми мужьями и над беременностью неверных жён и так далее. В общем, надо изумляться, как это до сих пор не погибло еще провинциальное дело и как оно могло держаться на такой тонкой и гнилой жилочке. В ответ я послал Кате длинное и, признаться, очень скучное письмо. Между прочим, я писал ей. Мне нередко приходилось беседовать со стариками-актерами, благороднейшими людьми, дарившими меня своим расположением. Из разговоров с ними я мог понять, что их деятельностью руководят не столько их собственный разум и свобода, сколько моды и настроения общества. Лучшим из них приходилось на своем веку играть и в трагедии, и в оперетке, и в парижских фарсах, и в феериях, и всегда одинаково им казалось, что они шли по прямому пути и приносили пользу. Значит, как видишь, причину зла нужно искать не в актерах, а глубже, в самом искусстве и в отношениях к нему всего общества.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 науки и искусства тоже. Кажется, нет на свете такого искусства или науки, которые были бы свободны от присутствия народных тел вроде этого господина Гнеккера. Я не музыкант, и, может быть, ошибаюсь относительно Гнеккера, которого к тому же мало знаю, но слишком уж кажутся мне подозрительными его авторитет и то достоинство, с каким он стоит около рояля и слушает,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 И мне также кажется странным, что моя дочь, которую я привык считать ребенком, любит этот галстук, эти глаза, эти мягкие щеки. Прежде я любил обед или был к нему равнодушен. Теперь же он не возбуждает во мне ничего, кроме скуки и раздражения. С тех пор, как я стал превосходительством и побывал в деканах факультета, семья моя нашла почему-то нужным Совершенно изменить наше меню и обеденные порядки. Вместо тех простых блюд, к которым я привык, когда был студентом и лекарем, теперь меня кормят супом пюре, в котором плавают какие-то белые сосульки и почками в мадере. Генеральские чины и известность отняли у меня навсегда и щи, и вкусные пироги, и гуся с яблоками, или леща с кашей. Они же отняли у меня горничную агашу. Говорливую, смешливую старушку, вместо которой подает теперь обед Егор, тупой, надменной, малой, с белой перчаткой на правой руке. Антракты короткие, но кажутся чрезмерно длинными, потому что их нечем наполнить. Уж нет прежней веселости, непринужденных разговоров, шуток, смеха, нет взаимных ласок и той радости, какая волновала детей жену и меня, когда мы сходились, бывало, в столовой.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 От того шума, каким всегда встречались маленькие обеденные скандалы, вроде драки под столом кошки с собакой или падение повязки с Катиной щеки в тарелку с супом. Описывать теперешний обед так же невкусно, как есть его.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 А жена, боясь, чтобы ее не заподозрили в музыкальном невежестве, сочувственно улыбается им и бормочет. «Это прелестно! Неужели? Скажите!» Гнекер солидно кушает, солидно стрит и снисходительно выслушивает замечание барышень. Изредка у него является желание поговорить на плохом французском языке, и тогда он почему-то находит нужным величать меня «Votre Excellence».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 Говорю я ласково. Если хочешь, то изволь. Я съезжу в Харьков и сделаю все, что тебе угодно. Она прижимает глазам платок и уходит к себе в комнату плакать. Я стою с один. Немного погодя приносят огонь. От кресел и лампового колпака ложатся на стены и пол знакомые, давно надоевшие тени.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 «По-моему, прежде всего вам нужно окончательно порвать с семьей и уйти». «Ты говоришь нелепости. Вы уже не любите их. Что уж тут кривить душой?» «И разве это семья? Ничтожество? Умри они сегодня и завтра же, никто не заметит их отсутствие». Катя презирает жену и дочь так же сильно, как те ее ненавидят. Едва ли можно в наше время говорить о праве людей презирать друг друга, но если стать на точку зрения Кати и признать такое право существующим, то все-таки увидишь, что она имеет такое же право презирать жену Элизу, как те ее ненавидеть. «Ничтожество», — повторяет она, — «вы обедали сегодня?» «Как же это они не позабыли позвать вас в столовую?» Как это они до сих пор помнят еще о вашем существовании? — Катя, — говорю я строго, — прошу тебя замолчать. — А вы думаете, мне весело говорить о них? Я была бы рада совсем их не знать. — Слушайтесь же меня, мой дорогой, бросьте все и уезжайте. Поезжайте за границу, чем скорее, тем лучше. — Что за вздор, а университет? — И университет тоже. Что он вам? Все равно никакого толку. Читаете вы уже тридцать лет, а где ваши ученики? Много ли у вас знаменитых ученых? Сочтите-ка. А чтобы размножать этих докторов, которые эксплуатируют невежество и наживают сотни тысяч, для этого не нужно быть талантливым и хорошим человеком. Вы лишний. Боже мой, как ты резка, ужасаюсь я. Как ты резка. Замолчи, иначе я уйду. Я не умею отвечать на твои резкости. Входит горничная и зовет нас пить чай. Около самовара наш разговор, слава богу, меняется. После того, как я уже пожаловался, мне хочется дать волю другой своей старческой слабости — воспоминаниям. Я рассказываю Кате о своем прошлом и, к великому удивлению, сообщаю ей такие подробности, о каких я даже не подозревал, что они еще целы в моей памяти. А она слушает меня с умилением, с гордостью, притаив дыхание. Особенно я люблю рассказывать и о том, как я когда-то учился в семинарии и как мечтал поступить в университет. «Бывало, гуляю я по нашему семинарскому саду», — рассказываю я. «Донесет ветер из какого-нибудь далекого кабака пиликанье гармоники и песню, или промчится мимо семинарского забора тройка с колоколами». И этого уже совершенно достаточно, чтобы чувство счастья вдруг наполнило не только грудь, но даже живот, ноги, руки. Слушаешь гармонику или затихающие колокола, и сам воображаешь себя врачом и рисуешь картины, одна другой лучше. И вот, как видишь, мечты мои сбылись. Я получил больше, чем смел мечтать. Тридцать лет я был любимым профессором, имел превосходных товарищей, пользовался почетной известностью. Я любил, женился по страстной любви, имел детей. Одним словом, если оглянуться назад, то вся моя жизнь представляется мне красивой, талантливо сделанной композицией. Теперь мне остается только не испортить финала. Для этого нужно умереть по-человечески. Если смерть в самом деле опасность, то нужно встретить ее так, как подобает это учителю, ученому и гражданину христианского государства, бодро и со спокойной душой. Но я порчу финал. Я утопаю. Бегу к тебе, прошу помощи, а ты мне... Утопайте это так и нужно но вот в передней раздается звонок. Я и Катя узнаем его и говорим «Это должно быть Михаил Федорович». И в самом деле через минуту входит мой товарищ-филолог Михаил Федорович, высокий, хорошо сложенный лет пятидесяти, с густыми седыми волосами, с черными бровями и бритой. Это добрый человек и прекрасный товарищ». Происходит он от старинной дворянской фамилии, довольно счастливый и талантливый, играющий заметную роль в истории нашей литературы и просвещения. Сам он умён, талантлив, очень образован, но не без странностей. До некоторой степени все мы странные, все мы чудаки, но его странности представляют нечто исключительное и небезопасное для его знакомых. Между последними, я знаю, немало таких, которые за его странностями совершенно не видят его многочисленных достоинств. Войдя к нам, он медленно снимает перчатки и говорит бархатным басом «Здравствуйте, чай пьете». Это очень кстати, адски холодно. Затем он садится за стол, берет себе стакан и тотчас начинает говорить Самое характерное в его манере говорить — это постоянно шутливый тон, какая-то помесь философии с балагурством, как у шекспировских гробокопателей. Он всегда говорит о серьезном, но никогда не говорит серьезно. Суждения его всегда резкие, бранчивые, но благодаря мягкому, ровному, шутливому тону как-то так выходит, что резкости брань не режут ухо, и к ним скоро привыкаешь. Каждый вечер он приносит с собой штук пять-шесть анекдотов из университетской жизни и с них обыкновенно начинает, когда садится за стол. «О, Господи!» — вздыхает он, насмешливо шевеля своими черными бровями. «Бывают же на свете такие комики!» «А что?» — спрашивает Катя. «Иду я сегодня с лекцией и встречаю на лестнице этого старого идиота, нашего Н.Н. Идет, по обыкновению выставил вперед свой лошадиный подбородок, и ищет, кому бы пожаловаться на свой мигрень. На жену и на студентов, которые не хотят посещать его лекции. Ну, думаю, увидел меня, теперь погиб, пропало дело. И так далее, и в таком роде. Или же он начинает так. Был вчера на публичной лекции нашего З зет Удивляюсь, как это наша альма-матер, не к ночи будет помянута, решается показывать публике таких балбесов и патентованных тупиц, как этот зет Ведь это европейский дурак. Помилуйте, другого такого по всей Европе днем с огнем не сыщешь. Читает, может быть, себе представить, точно леденец сосет. сю Струсил плохо разбирает свою рукопись, мыслишки движутся еле-еле со скоростью архимандрита, едущего на велосипеде, а главное никак не разберешь, что он хочет сказать. Скучища страшная, мухи мрут. Эту скучищу можно сравнить только разве с той, какая бывает у нас в актовом зале на годичном акте, когда читается традиционная речь, чтобы ее черт взял и тотчас же резкий переход года три тому назад вот николай степанович помнит пришлось мне читать эту речь жарко душно мундир давит под мышки просто смерть читаю полчаса час полтора часа два* часа ну думаю слава богу осталось еще только десять страниц а в конце у меня были такие четыре страницы что можно было совсем не читать и я рассчитывал их выпустить значит осталось думаю только шесть но представьте Взглянул мельком вперед и вижу, в первом ряду сидят рядышком какой-то генерал с лентой и архиерей. Бедняги окоченели от скуки, таращат глаза, чтобы не уснуть, и все-таки, тем не менее, стараются изображать на своих лицах внимание и делают вид, что мое чтение им понятно и нравится. Ну, думаю, коли нравится, так нате же вам, назло. Взял и прочел все четыре страницы. Когда он говорит, то улыбаются у него, как вообще у насмешливых людей, одни только глаза и брови. В глазах у него в это время нет ни ненависти, ни злости, но много остроты и той особой лисьей хитрости, какую можно бывает подметить только у очень наблюдательных людей. Если продолжать говорить об его глазах, то я заметил еще одну их особенность. Когда он принимает от Кати стакан или выслушивает ее замечания, или провожает ее взглядом, когда она зачем-нибудь ненадолго выходит из комнаты, то в его взгляде я замечаю что-то кроткое, молящееся, чистое. Горничная убирает самовар и ставит на стол большой кусок сыру, фрукты и бутылку крымского шампанского, довольно плохого вина, которое Катя полюбила, когда жила в Крыму. Михаил Федорович берет с этажерки две колоды карт и раскладывает пасьянс. По его уверению, некоторые пасьянсы требуют большой сообразительности и внимания, но, тем не менее, все-таки раскладывая их, он не перестает развлекать себя разговором. Катя внимательно следит за его картами и больше мимикой, чем словами, помогает ему. Вина за весь вечер она выпивает не больше двух рюмок, я выпиваю четверть стакана остальная часть бутылки приходится на долю михаила федоровича который может пить много и никогда не пьянеет за поссьянцем мы решаем разные вопросы преимущественно высшего порядка причем больше всего достается тому что мы больше всего любим то есть науки наука слава богу отжила свой век говорит михаил федорович с расстановкой ее песню уже спята дас Человечество начинает уже чувствовать потребность заменить ее чем-нибудь другим. Выросла она на почве предрассудков, вскормлена предрассудками и составляет теперь такую же квинтэссенцию из предрассудков, как ее отжившие бабушки – алхимия, метафизика и философия. И в самом деле, что она дала людям? Ведь между учеными, европейцами и китайцами, не имеющими у себя никаких наук, разница самая ничтожная, чисто внешняя. Китайцы не знали науки, но что они от этого потеряли? — И мухи не знают науки, — говорю я, — но что же из этого? — Вы напрасно сердитесь, Николай Степанович, я ведь это говорю здесь, между нами. Я осторожнее, чем вы думаете, и не стану говорить это публично, спаси Бог. В массе живет предрассудок, что науки и искусство выше земледелия, торговли, выше ремесел. «Наша секта кормится этим предрассудком, и не мне с вами разрушать его, спаси Бог!» За пасьянцам достается на орехи и молодежи. «Измельчала ныне наша публика», — вздыхает Михаил Федорович. «Не говорю уже об идеалах и прочее, но хоть бы работать и мыслить умели толком. Вот уж именно печально я гляжу на наше поколение». Да, ужасно измельчали, соглашается Катя. Скажите, в последние пять-десять лет был ли у вас хоть один выдающийся? Не знаю, как у других профессоров, но у себя что-то не помню. Я видела на своем веку много студентов и ваших молодых ученых, много актеров. Что ж, ни разу не сподобилось встретиться не только с героем или с талантом, но даже просто с интересным человеком все сер бездарно, надуто претензиями. Все эти разговоры об измельчании производят на меня всякий раз такое впечатление, как будто я нечаянно подслушал нехороший разговор о своей дочери. Мне обидно, что обвинения огульные строятся на таких давно избитых общих местах, таких жупелах, как измельчание, отсутствие идеалов или ссылка на прекрасное прошлое. Всякое обвинение, даже если оно высказывается в дамском обществе, должно быть формулировано с возможной определенностью, иначе оно не обвинение, а пустое злословие, недостойное порядочных людей. «Я старик, служу уже 30 лет, но не замечаю ни измельчания, ни отсутствия идеалов и не нахожу, чтобы теперь было хуже, чем прежде». Мой швейцар, Николай, опыт которого в данном случае имеет свою цену, говорит, что нынешние студенты не лучше и не хуже прежних. Если бы меня спросили, что мне не нравится в теперешних моих учениках, то я ответил бы на это не сразу и немного, но с достаточной определенностью. Недостатки их я знаю, и мне поэтому нет надобности прибегать к туману общих мест. Мне не нравится, что они курят табак? употребляют спиртные напитки и поздно женятся. Что они беспечны и часто равнодушны до такой степени, что терпят в своей среде голодающих и не платят долгов в общество вспомоществования студентам. Они не знают новых языков и неправильно выражаются по-русски. Не дальше, как вчера, мой товарищ гигиенист жаловался мне, что ему приходится читать вдвое больше, так как они плохо знают физику и совершенно не знакомы с метеорологией. Они охотно поддаются влиянию писателей новейшего времени, даже не лучших, но совершенно равнодушны к таким классикам, как, например, Шекспир, Марк Аврелий, Епиктет или Паскаль. И в этом неумении отличать большое от малого наиболее всего сказывается их житейская непрактичность. Все затруднительные вопросы, имеющие более или менее общественный характер, например, переселенческий, они решают подписными листами, но не путем научного исследования и опыта, хотя последний путь находится в полном их распоряжении и наиболее соответствует их назначению. Они охотно становятся ординаторами, ассистентами, лаборантами, экстернами и готовы занимать эти места до 40 лет, хотя самостоятельность, чувство свободы и личная инициатива в науке не меньше нужны, чем, например, в искусстве или торговле. У меня есть ученики и слушатели, но нет помощников и наследников, и потому я люблю их и умиляюсь, но не горжусь ими, и так далее, и так далее. Подобные недостатки, как бы много их ни было, могут породить пессимистическое или бранчивое настроение только в человеке малодушном и робком. Все они имеют случайный, приходящий характер и находятся в полной зависимости от жизненных условий. Достаточно каких-нибудь десяти лет, чтобы они исчезли или уступили свое место другим, новым недостаткам, без которых не обойтись и которые, в свою очередь, будут пугать малодушных. Студенческие грехи досаждают мне часто, но эта досада ничто в сравнении с той радостью, какую я испытываю уже тридцать лет, когда беседую с учениками, читаю им, приглядываюсь к их отношениям и сравниваю их с людьми не их круга. Михаил Федорович злословит, Катя слушает, и оба не замечают, в какую глубокую пропасть мало-помалу втягивает их такое, по-видимому, невинное развлечение, как осуждение ближних. Они не чувствуют, как простой разговор постепенно переходит в глумление и в издевательство, и как оба они начинают пускать в ход даже клеветнические приемы. — Уморительные попадаются субъекты, — говорит Михаил Федорович. — Вчера прихожу я к нашему Егору Петровичу и застаю там студиоза из ваших же медиков третьего курса. Кажется, лицо это в добролюбовском стиле. «На лбу печать глубокомыслия». Разговорились. «Такие-то дела», — говорю, молодой человек. «Читал я, говорю, что какой-то немец, забыл его фамилию, добыл из человеческого мозга новый алкалоид. Идиотин. Что ж вы думаете? Поверил. И даже на лице своем уважении изобразил. Знай, мол, наших. А то на медне прихожу я в театр. Сажусь. Как раз впереди меня в следующем ряду сидят каких-то два один из насях и по-видимому юрист другой лохматый медик медик пьян как сапожник на сцену ноль внимания знай себе дремляды да носом клюет но как только какой-нибудь актер начнет громко читать монолог или просто возвысит голос мой медик вздрагивает толкает своего соседа в бок и спрашивает что он говорит благородно благородно отвечает из нас их браво орёт медик «Благородно! Браво!» «Он, видите ли, дубина пьяная пришел в театр не за искусством, а за благородством. Ему благородство нужно!» А Катя слушает и смеется. Хохот у нее какой-то странный. Вдыхание быстро и ритмически правильно чередуется с выдыханиями. Похоже на то, как будто она играет на гармонике. И на лице при этом смеются одни только ноздри. «Я же падаю духом и не знаю, что говорить!» Выйдя из себя, я вспыхиваю, вскакиваю с места и кричу «Замолчите, наконец!» «Что вы сидите тут, как две жабы, и отравляете воздух своими дыханиями? Довольно!» И, не дождавшись, когда они кончат злословить, я собираюсь уходить домой. Да уж и пора. Одиннадцатый час. «А я еще посижу немножко», — говорит Михаил Федорович. «Позволяете, Екатерина Владимировна?» «Позволяю», — отвечает Катя. «Бене!» Хорошо, в таком случае прикажите подать еще бутылочку. Оба провожают меня со свечами в переднюю, и пока я надеваю шубу, Михаил Федорович говорит: «В последнее время вы ужасно похудели и состарились, Николай Степанович. Что с вами? Больны? Да болен немножко. И не лечится?» Угрюмо вставляет Катя. «От чего же не лечитесь? Как можно так? Бережоного милый человек Бог бережет.» Кланяйтесь вашему и извинитесь, что не бываю. На днях перед отъездом за границу приду проститься непременно. На будущей неделе уезжаю. Выхожу я от Кати раздраженной, напуганной разговорами о моей болезни и недовольной собою. Я себя спрашиваю, в самом деле не полечится ли у какого-нибудь из товарищей. И тотчас же я соображаю, как товарищ, выслушав меня, отойдет молча к окну Подумает, потом обернется ко мне и стараясь, чтобы я не прочел на его лице правды, скажет равнодушным тоном. Пока не вижу ничего особенного, но все-таки, коллега, я советовала бы вам прекратить занятия. И это лишит меня последней надежды. У кого нет надежд? Теперь, когда я сам ставлю себе диагноз и сам лечу себя, временами я надеюсь, что меня обманывает мое невежество — Что я ошибаюсь и насчет белка и сахара, который нахожу у себя, и насчет сердца, и насчет тех отеков, которые уже два раза видел у себя по утрам. Когда я с усердием ипохондрика перечитываю учебники терапии и ежедневно меняю лекарства, мне все кажется, что я набреду на что-нибудь утешительное. Мелко все это. Покрыто ли небо тучами, или сияют на нем луна и звезды, я всякий раз, возвращаясь, гляжу на него и думаю о том, что скоро меня возьмет смерть. Казалось бы, в это время мысли мои должны быть глубоки, как небо. Ярки, поразительны, но нет. Я думаю о себе самом, о жене Лизе, гнеккере, о студентах, вообще о людях думаю нехорошо мелко хитрю перед самим собой и в то же время мое миросозерцание может быть выражено словами которые знаменитый аракчеев сказал в одном из своих интимных писем все хорошее в свете не может быть бездурного и всегда более худого чем хорошего То есть все гадко не жить а те шестьдесят два года которые уже прожиты следует Считать пропащими? Я ловлю себя на этих мыслях и стараюсь убедить себя, что они случайны, временны и сидят во мне неглубоко, но тотчас же я думаю, если так, то зачем же каждый вечер тебя тянет к тем двум жабам? И я даю себе клятву больше никогда не ходить к Кате, хотя и знаю, что завтра же опять пойду к ней. Дергаю у своей двери за звонок, И потом, идя вверх по лестнице, я чувствую, что у меня уже нет семьи и нет желания вернуть ее. Ясно, что новые ракчеевские мысли сидят во мне не случайно и невременно, а владеют всем моим существом. С больною совестью, и ленивый, едва двигая членами, точно во мне прибавилось тысяча пудов весу, я ложусь в постель и скоро засыпаю. А потом — бессонница. Глава 4. Наступает лето, и жизнь меняется. В одно прекрасное утро входит ко мне Лиза и говорит шутливым тоном. «Пойдемте, ваше превосходительство, готово!» Мое превосходительство ведут на улицу, сажают на извозчика и везут. Я еду и от нечего делать, читая вывески справа налево. Из слова «трактир» выходит «риткарт». Это годилось бы для баронской фамилии. Баронесса Риткарт. Далее еду по полю мимо кладбища, которое не производит на меня ровно никакого впечатления, хотя я скоро буду лежать на нем. Потом еду лесом и опять полем. Ничего интересного. После двухчасовой езды мое превосходительство ведут в нижний этаж дачи и помещают его в небольшой, очень веселенькой комнатке с голубыми обоями. Ночью по-прежнему бессонница, но утром я уже не бодрствую и не слушаю жены, а лежу в постели. Я не сплю, а переживаю сонливое состояние, полузабытье, когда знаешь, что не спишь, но видишь сны. В полдень я встаю и сажусь по привычке за свой стол, но уже не работаю, а развлекаю себя французскими книжками в желтых обложках, которые присылает мне Катя. Конечно, было бы патриотичнее читать русских авторов, но, признаться, я не питаю к ним особенного расположения. Исключая двух-трех стариков, вся нынешняя литература представляется мне не литературой, а в своем роде кустарным промыслом, существующим только для того, чтобы его поощряли, но неохотно пользовались его изделиями. Самое лучшее из кустарных изделий нельзя назвать замечательным и нельзя искренне похвалить его без «но». То же самое следует сказать и о всех тех литературных новинках, которые я прочел в последние 10-15 лет. Ни одной замечательной и не обойдешься без «но». Умно, благородно, но неталантливо. Талантливо, благородно, но неумно. Или, наконец, талантливо, умно, но неблагородно. Я не скажу, чтобы французские книжки были и талантливы, и умны, и благородны, и они не удовлетворяют меня, но они не так скучны, как русские, и в них нередкость найти главный элемент творчества — чувство личной свободы, чего нет у русских авторов. Я не помню ни одной такой новинки, в которой автор с первой же страницы не постарался бы опутать себя всякими условностями и контрактами со своей совестью. Один боится говорить о голом теле. Другой связал себя по рукам и ногам психологическим анализом. Третьему нужно теплое отношение к человеку. Четвертый нарочно целые страницы размазывает описаниями природы, чтобы не быть заподозренным в тенденциозности. Один хочет быть в своих произведениях непременно мещанином, другой непременно дворянином и так далее. Умышленность, осторожность, себе на уме, но нет свободы, не мужество писать как хочется, а стало быть, нет и творчества. Все это относится к так называемой изящной словесности. Что же касается русских серьезных статей, например, по социологии, по искусству и прочее, то я не читаю их просто из робости. В детстве и в юности я почему-то питал страх к швейцарам и к театральным капельдинерам, и этот страх остался у меня до сих пор. Я и теперь боюсь их. Говорят, что кажется страшным только то, что непонятно. И в самом деле очень трудно понять, отчего швейцары и капельдинеры так важны, надменны и величаво невежливы. Читая серьезные статьи, я чувствую точно такой же неопределенный страх. Необычайная важность, игривый генеральский тон, фамильярное обращение с иностранными авторами, умение с достоинством переливать из пустого в порожнее. Все это для меня непонятно, страшно. И все это не похоже на скромность и джентльменский покойный тон, которым я привык, читая наших писателей-врачей и естественников. Не только статьи, но мне тяжело читать даже переводы, которые делают или редактируют русские серьезные люди». Чванный благосклонный тон предисловий, изобилие примечаний от переводчика, мешающих мне сосредоточиться, знаки вопроса и сик в скобках, разбросанные щедрым переводчиком по всей статье или книге, представляются мне покушением на личность автора и на мою читательскую самостоятельность. Как-то раз я был приглашен экспертом в окружной суд. В антракте один из моих товарищей-экспертов обратил мое внимание на грубое отношение прокурора к подсудимым, среди которых были две интеллигентные женщины. Мне кажется, я нисколько не преувеличил, ответив товарищу, что это отношение не грубее тех, какие существуют у авторов серьезных статей друг к другу. В самом деле, эти отношения так грубы, что о них можно говорить только с тяжелым чувством. Друг другу и к тем писателям, которых они критикуют, относятся они или излишне почтительно, не щадя своего достоинства, или же наоборот, третируют их гораздо смелее, чем я в этих записках и мыслях своего будущего зятя Гнеккера. Обвинения в невменяемости, в нечистоте намерений и даже во всякого рода уголовщине составляют обычное украшение серьезных статей, А это уж как любят выражаться в своих статейках молодые врачи «Ультима Ратио» — последний довод. Такие отношения неминуемо должны отражаться на нравах молодого поколения пишущих, и поэтому я нисколько не удивлюсь, что в тех новинках, какие приобрела в последние 10-15 лет наша изящная словесность, герои пьют много водки, а героини недостаточно целомудренны. Я читаю французские книжки и поглядываю на окно, которое открыто. Мне видны зубцы моего полисадника, два-три тощих деревца, а там дальше за полисадником дорога, поль, потом широкая полоса хвойного леса. Часто я любуюсь, как какие-то мальчик и девочка, оба беловолосые оборванной оборванные, карабкаются на полисадник и смеются над моей лысиной. В их блестящих глазенках я читаю «Гряди, плешивый". Это едва ли не единственные люди, которым нет никакого дела ни до моей известности, ни до чина. Посетители теперь бывают у меня не каждый день. Упомяну только о посещениях Николая и Петра Игнатича. Николай приходит обыкновенно ко мне по праздникам, как будто за делом, но больше за тем, чтобы повидаться. Приходит он сильно на навеселее, чего с ним никогда не бывает зимою. «Что скажешь?» — спрашиваю я, выходя к нему в сене. «Ваше превосходительство!» — говорит он, прижимая руку к сердцу и глядя на меня с восторгом влюбленного. «Ваше превосходительство! Накажи меня, Бог! Убей гром на этом месте! Гаудамус гитур ювенустус!» И он жадно целует меня в плечи, в рукава, в пуговицы. «Все у нас там благополучно?» — спрашиваю я его. Ваше превосходительство, как перед истинным. Он не перестает божиться без всякой надобности, скоро наскучает мне, и я отсылаю его в кухню, где ему подают обедать. Петр Игнатьевич приезжает ко мне тоже по праздникам, специально затем, чтобы проведать и поделиться со мною мыслями. Сидит он у меня обыкновенно около стола, скромный, чистенький, рассудительный, не решаясь положить ногу на ногу или облокотиться о стол, И все время он тихим, ровным голоском, гладко и книжно рассказывает мне разные, по его мнению, очень интересные и пикантные новости, вычитанные им из журналов и книжек. Все эти новости, похожи одна на другую и сводятся к такому типу. Один француз сделал открытие...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 Вся кровь вдруг отливает от моего мозга, из глаз сыплются искры, я вскакиваю и, схватив себя за голову, топоча ногами, кричу не своим голосом «Оставьте меня! Оставьте меня! Оставьте!» Вероятно, лицо мое ужасно, голос странен, потому что жена вдруг бледнеет и громко вскрикивает каким-то тоже не своим отчаянным голосом.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 но оставим в покое искусство. Вы прекрасный, редкий человек, но не настолько понимаете искусство, чтобы по совести считать его святым. К искусству у вас нет ни чутья, ни слуха. Всю жизнь вы были заняты, и вам некогда было приобретать это чутье. Вообще, я не люблю этих разговоров об искусстве, продолжает она нервно. Не люблю. И так уж опошлили его, благодарю покорно. Кто опошлил? Те опошлили его пьянством, газетой фамильярным отношением, умные люди философии. Философия тут ни при чем. При чем? Если кто философствует, то это значит, что он не понимает. Чтобы дело не дошло до резкости, я спешу переменить разговор и потом долго молчу. Только когда мы выезжаем из леса и направляемся к Катиной даче, я возвращаюсь к прежнему разговору и спрашиваю. Ты все-таки не ответила мне, отчего ты не хочешь идти в актрисы? Николай Степанович, это наконец жестоко вскрикивает она, и вдруг вся краснеет. Вам хочется, чтобы я вслух сказала правду? Извольте, если это... это вам нравится. Таланта у меня нет, таланта нет и... и много самолюбия, вот. Сделав такое признание, она отворачивает от меня лицо, и, чтобы скрыть дрожь в руках, сильно дергает за вожжи. Подъезжая к ее даче, мы уже издали видим Михаила Федоровича, который гуляет около ворот и нетерпеливо поджидает нас. «Опять этот Михаил Федорович», — говорит Катя с досадой, — «уберите его от меня, пожалуйста, надоел, выдохся, ну его!» Михаил Федоровичу давно уже нужно ехать за границу, но он каждую неделю откладывает свой отъезд. В последнее время с ним произошли какие-то перемены. Он как-то осунулся, стал хмелеть от вина, чего с ним раньше никогда не бывало, и его черные брови начинают сидеть. Когда наш шарабан останавливается у ворот, он не скрывает своей радости и своего нетерпения. Он суетливо высаживает Катю и меня — Торопится задавать вопросы, смеется, потирает руки. И то кроткое, молящееся, чистое, что я прежде замечал только в его взгляде, теперь разлито по всему его лицу. Он радуется, и в то же время ему стыдно своей радости. Стыдно этой привычке бывать у Кати каждый вечер. И он находит нужным мотивировать свой приезд какую-нибудь очевидную нелепостью, вроде... Ехал мимо по делу и, дай, думаю, заеду на минуту. Все трое мы идем в комнаты. Сначала пьем чай, потом на столе появляются давно знакомые мне две колоды карт, большой кусок сыра, фрукты и бутылка крымского шампанского. Темы для разговоров у нас не на «вы», все те же, что были и зимою. Достается и университету, и студентам, и литературе, и театру. Воздух от злословия становится гуще, душнее, и отравляют его своими дыханиями уже не две жабы, как зимой, а целых три. Кроме бархатного, баритонного смеха и хохота, похожего на гармонику, горничная, которая служит нам, слышит еще неприятный дребезжащий смех, каким в адевилях смеются генералы. Глава пятая. Бывают страшные ночи с громом, молнией, дождем и ветром, которые в народе называются воробьинами. Одна точно такая же воробьиная ночь была и в моей личной жизни. Я просыпаюсь после полуночи и вдруг вскакиваю с постели. Мне почему-то кажется, что я сейчас внезапно умру. Почему «кажется»? В теле нет ни одного такого ощущения, которое указывало бы на скорый конец, но душу мою гнетет такой ужас, как будто я вдруг увидел громадное зловещее зарево. Я быстро зажигаю огонь, пью воду прямо из графина, потом спешу к открытому окну. Погода на дворе великолепная, пахнет сеном и чем-то еще очень хорошим. Видны мне зубцы палисадника, сонные тощие деревца у окна, Дорога, темные полоса леса, на небе спокойная и очень яркая луна и ни одного облака. Тишина, не шевельнется ни один лист. Мне кажется, что все смотрит на меня и прислушивается, как я буду умирать. Жутко. Закрываю окно и бегу к постели. Щупаю у себя пульс и, не найдя на руке, ищу его в висках, потом в подбородке и опять на руке и все это у меня холодно, склизко от пота. Дыхание становится все чаще и чаще, тело дрожит, все внутренности в движении, на лице и на лысине такое ощущение, как будто на них садится паутина. Что делать? Позвать семью? Нет, не нужно. Я не понимаю, что будут делать жена и Лиза, когда войдут ко мне. Я прячу голову под подушку, закрываю глаза и жду, жду. В спине моей холодно, она точно втягивается вовнутрь, и такое у меня чувство, как будто смерть подойдет ко мне непременно сзади, потихоньку. Киви-киви. -ки Раздается вдруг писк в ночной тишине, и я не знаю, где это, в моей груди или на улице. Киви-киви. -ки Боже мой, как страшно. Выпил бы еще воды, но уж страшно открыть глаза и боюсь поднять голову. Ужас у меня безотчетный, животный, и я никак не могу понять, от чего мне страшно. От того ли, что хочется жить, или от того, что меня ждет новая еще неизведанная боль? Наверху за потолком кто-то не то стонет, не то смеется. Прислушиваюсь. Немного погодя на лестнице раздаются шаги. Кто-то торопливо идет вниз, потом опять наверх. Через минуту шаги опять раздаются внизу. Кто-то останавливается около моей двери и прислушивается. «Кто там?» — кричу я. Дверь отворяется. Я смело открываю глаза и вижу жену. Лицо у нее бледно, и глаза заплаканы. — Ты не спишь, Николай Степанович? — спрашивает она. — Что тебе? — Ради бога. Сходи к Лизе и посмотри на нее. С ней что-то делается. — Хорошо, с удовольствием бормочу я, очень довольный тем, что я не один. — Хорошо, сию минуту. Я иду за своей женой, слушаю, что она говорит мне, и ничего не понимаю от волнения. По ступеням лестницы прыгают светлые пятна от ее свечи, дрожат наши длинные тени, ноги мои путаются в полах халата. Я задыхаюсь, и мне кажется, что за мной что-то гонится и хочет схватить меня за спину. Сейчас умру здесь, на этой лестнице, думаю я. Сейчас. Но вот миновали лестницу, темный коридор с итальянским окном, и входим в комнату Лизы. Она сидит на постели в одной сорочке, свесив босые ноги, и стонет. «Ах, боже мой, ах, боже мой!» — бормочет она, жмурясь от нашей свечи. «Не могу, не могу!» — Лиза, дитя мое, — говорю я, — что с тобой? Увидев меня, она вскрикивает и бросается мне на шею. — Папа, мой добрый, — рыдает она, — папа, мой хороший, крошечка мой, миленький, я не знаю, что со мной, тяжело. Она обнимает меня, целует и лепечет ласкательные слова, какие я слышал от нее, когда она была еще ребенком. — Успокойся, дитя мое, бог с тобой, — говорю я. Не нужно плакать, мне самому тяжело. Я стараюсь укрыть ее, жена дает ей пить, и оба мы беспорядочно толчемся около постели. Своим плечом я толкаю ее в плечо, и в это время мне вспоминается, как мы когда-то вместе купали наших детей. «Да помоги же ей, помоги!» — умоляет жена. «Сделай что-нибудь!» «Что же я могу сделать?» «Ничего не могу». На душе у девочки какая-то тяжесть, но я ничего не понимаю, не знаю и могу только бормотать. Ничего, ничего, это пройдет, спи, спи. Как нарочно в нашем дворе раздается вдруг собачий вой, сначала тихий и нерешительный, потом громкий, в два голоса. Я никогда не придавал значения таким приметам, как вой собак или крик сов, но теперь сердце мое мучительно сжимается, и я спешу объяснить себе этот вой. Пустяки, думаю я. Влияние одного организма на другой. Мое сильное нервное напряжение передалось жене, Лизе, собаке, вот и все. Этой передаче объясняются предчувствия, предвидения. Когда я немного погодя возвращаюсь к себе в комнату, чтобы написать для Лизы рецепт, я уже не думаю о том, что скоро умру, но просто на душе тяжко, нудно, так что даже жаль, что я не умер внезапно долго я стою среди комнаты неподвижно и придумываю чтобы такое прописать для лизы но стоны за потолком умолкают и я решаю ничего не прописывать и все таки стою тишина мертвая такая тишина что как выразился какой то писатель даже в ушах звенит время идет медленно Полосы лунного света на подоконнике не меняют своего положения, точно застыли, рассвет еще не скоро. Но вот в полисаднике скрипит калитка, кто-то крадется и, отломив от одного из тощих деревец ветку, осторожно стучит ею по окну. — Николай Степанович! — слышу я шепот. — Николай Степанович! Я отворяю окно, и мне кажется, что я вижу сон. Под окном, прижавшись к стене, стоит женщина в черном платье, ярко освещенная луной, и глядит на меня большими глазами. Лицо ее бледно, строго и фантастично от луны, как мраморное. Подбородок дрожит. — Это я, — говорит она. — Я, Катя. При лунном свете все женские глаза кажутся большими и черными. Люди выше и бледнее, и потому, вероятно, я не узнал ее в первую минуту. — Что тебе? — Простите, — говорит она, — мне вдруг почему-то стало невыносимо тяжело. Я не выдержала и поехала сюда. У вас в окне свет, и... и я решила постучать, извините. Ах, если бы вы знали, как мне было тяжело. Что вы сейчас делаете? — Ничего. Бессонница. У меня какое-то предчувствие было. Впрочем, пустяки. Брови ее поднимаются, глаза блестят от слез, и все лицо озаряется, как светом, знакомым, давно не виданным выражением доверчивости. «Николай Степанович», — говорит она умоляюще, протягивая ко мне обе руки, — «дорогой мой, прошу вас, умоляю, если вы не презираете моей дружбы и уважения к вам, то согласитесь на мою просьбу». «Что такое?» «Возьмите от меня мои деньги». — Ну, вот еще что выдумала. На что мне твои деньги? — Вы поедете куда-нибудь лечиться, вам нужно лечиться. — Возьмете, да, голубчик, да? Она жадно всматривается в мое лицо и повторяет. — Да, возьмете? — Нет, мой друг, не возьму, — говорю я. — Спасибо. Она поворачивается ко мне спиной и поникает головой. Вероятно, я отказал ей таким тоном, который не допускал дальнейших разговоров о деньгах. Поезжай домой спать, говорю я. Завтра увидимся. Значит, вы не считаете меня своим другом? спрашивает она уныло. Я этого не говорю, но деньги твои теперь для меня бесполезны. Извините, говорит она понизив голос на целую октаву. Я понимаю вас. Одолжаться у такого человека, как я, у отставной актрисы. Впрочем, прощайте и она уходит так быстро, что я не успеваю даже сказать ей «прощай». Глава шестая. Я в Харькове. Так как бороться с теперешним моим настроением было бы бесполезно, да и не в моих силах, то я решил, что последние дни моей жизни будут безупречны хотя бы с формальной стороны. Если я не прав по отношению к своей семье, что я отлично сознаю, то буду стараться делать так, как она хочет. В Харьков ехать, так в Харьков. К тому же в последнее время я так равнодушил ко всему, что мне положительно все равно, куда не ехать. В Харьков, в Париж или в Бердичев. Приехал я сюда часов в двенадцать дня и остановился в гостинице недалеко от собора. В вагоне меня укачало, продуло сквозняками, и теперь я сижу на кровати, держусь за голову и жду тика надо бы сегодня же поехать к знакомым профессорам, да нет охоты и силы. Входит коридорный лакей старик и спрашивает, есть ли у меня постельное белье. Я задерживаю его минут на пять и задаю ему несколько вопросов насчет гнеккера, ради которого я приехал сюда. Лакей оказывается уроженцем Харькова, Знает этот город как свои пять пальцев, но не помнит ни одного такого дома, который носил бы фамилию Гнеккера. Расспрашиваю насчет имений. То же самое. В коридоре часы бьют час, потом два, потом три. Последние месяцы моей жизни, пока я жду смерти, кажутся мне гораздо длиннее всей моей жизни. И никогда раньше я не умел так мириться с медленностью времени, как теперь. Прежде бывало, когда ждешь на вокзале поезда или сидишь на экзамене, четверть часа кажутся вечностью. Теперь же я могу всю ночь сидеть неподвижно на кровати и совершенно равнодушно думать о том, что завтра будет такая же длинная бесцветная ночь и послезавтра. В коридоре бьет пять часов, шесть, семь, становится темно. В щеке тупая боль, это начинается тик. Чтобы занять себя мыслями, я становлюсь на прежнюю свою точку зрения, когда не был равнодушен и спрашиваю, «Зачем я, знаменитый человек, тайный советник, сижу в этом маленьком номере, на этой кровати с чужим серым одеялом? Зачем я гляжу на этот дешевый жестяной рукомойник и слушаю, как в коридоре дребезжат дряные часы? Разве все это достойно моей славы и моего высокого положения среди людей?» И на эти вопросы я отвечаю себе усмешкой. Смешна мне моя наивность, с какой я когда-то в молодости преувеличивал значение известности и того исключительного положения, каким будто бы пользуются знаменитости. Я известен, мое имя произносится с благоговением, мой портрет был и в Ниве, и во всемирной иллюстрации. Свою биографию я читал даже в одном немецком журнале. И что же из этого? Сижу я один-одинешенек в чужом городе, на чужой кровати, тру ладонью свою больную щеку. Семейные дрязги, немилосердие кредиторов, грубость железнодорожной прислуги, неудобство паспортной системы, дорогая и нездоровая пища в буфетах, всеобщее невежество и грубость в отношениях. Все это и многое другое, что было бы слишком долго перечислять, касается меня не менее, чем любого мещанина, известного только своему переулку. В чем же выражается исключительность моего положения? Допустим, что я знаменит тысячу раз, что я герой, которым гордится моя Родина. Во всех газетах пишут бюллетени о моей болезни, по почте идут уже ко мне сочувственные адреса от товарищей, учеников и публики, но все это не помешает мне умереть на чужой кровати, в тоске, в совершенном одиночестве. В этом, конечно, никто не виноват, но, грешный человек, не люблю я своего популярного имени. Мне кажется, как будто оно меня обмануло. Часов в десять я засыпаю, и, несмотря на тих. сплю, и спал бы долго, если бы меня не разбудили. В начале второго часа вдруг раздается стук в дверь. «Кто там?» «Телеграммы. Могли бы и завтра». Сержусь я, получаю от коридорного телеграмму. Теперь уж я не уснул в другой раз. «Виноватся, у вас огонь горит. Я думал, что вы не спите». Я распечатываю телеграмму и прежде всего гляжу на подпись. «От жены». «Что ей нужно?» Вчера Гнеккер тайно обвенчался с Лизой. «Возвратись». Я читаю эту телеграмму и пугаюсь ненадолго. Пугает меня не поступок Лизы и Гнеккера, а мое равнодушие, с каким я встречаю известия об их свадьбе. Говорят, что философы и истинные и мудрецы равнодушны. Неправда. Равнодушие — это паралич души, преждевременная смерть. Опять ложусь я в постель и начинаю придумывать, каким бы занять себя мыслями, о чем думать. Кажется, все уж передумано, и ничего нет такого, что было бы теперь способно возбудить мою мысль. Когда рассветает, я сижу в постели, обняв руками колено, и от нечего делать стараюсь познать самого себя. Познай самого себя. Прекрасный и полезный совет. Жаль только, что древние не догадались указать способ, как пользоваться этим советом. Когда мне прежде приходила охота понять кого-нибудь или себя, то я принимал во внимание не поступки, в которых все условно, а желания. Скажи мне, чего ты хочешь, и я скажу, кто ты. И теперь я экзаменую себя. Чего я хочу? Я хочу, чтобы наши жены, дети, друзья, ученики любили в нас не имя, не фирму и не ярлык, а обыкновенных людей. Еще что? Я хотел бы иметь помощников и наследников. Еще что? Хотел бы проснуться лет через сто и хоть одним глазом взглянуть, что будет с наукой. Хотел бы еще пожить лет десять. Дальше что? А дальше ничего. Я думаю, долго думаю, и ничего не могу еще придумать. И сколько бы я ни думал, и куда бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно что в моих желаниях нет чего-то главного, чего-то очень важного. В моем пристрастии к науке, в моем желании жить, в этом сиденье на чужой кровати и в стремлении познать самого себя во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связывало бы все это в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках, и во всех картинках, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей или богом живого человека. А или нет этого, то значит нет и ничего. При такой бедности достаточно было серьезного недуга, Страха смерти, влияние обстоятельств и людей, чтобы все то, что я прежде считал своим мировоззрением, и в чем видел смысл и радость своей жизни, перевернулось вверх дном и разлетелось в клочья. Ничего же поэтому нет удивительного, что последние месяцы своей жизни я мрачил мыслями и чувствами, достойными раба и варвара, что теперь я равнодушен и не замечаю рассвета. Когда в человеке нет того, что выше и сильнее всех внешних влияний, то право достаточно для него хорошего насморка, чтобы потерять равновесие и начать видеть в каждой птице сову, в каждом звуке слышать собачий вой. И весь его пессимизм или оптимизм с его великими и малыми мыслями в это время имеют значение только симптома и больше ничего. Я побежден. Если так, то нечего же продолжать еще думать, нечего разговаривать. Буду сидеть и молча ждать, что будет. Утром коридорный приносит мне чай и номер местной газеты. Машинально я прочитываю объявление на первой странице, передовую, выдержки из газеты-журналов, хронику. Между прочим, в хронике я нахожу такое известие. Вчера с курьерским поездом прибыл в Харьков — Наш известный ученый, заслуженный профессор Николай Степанович такой-то и остановился в такой-то гостинице. Очевидно, громкие имена создаются для того, чтобы жить особняком, помимо тех, кто их носит. Теперь мое имя безмятежно гуляет по Харькову. Месяца через три оно, изображенное золотыми буквами на могильном памятнике, будет блестеть, как самое солнце. И это в то время, когда я буду уж покрыт мохом. Легкий стук в дверь. Кому-то я нужен. Кто там, войдите. Дверь отворяется, и я, удивленный, делаю шаг назад и спешу запахнуть полы своего халата. Передо мной стоит Катя. — Здравствуйте, — говорит, — она тяжело дыша от ходьбы по лестнице. — Не ожидали? — Я тоже, тоже сюда приехала. Она садится и продолжает, заикаясь и не глядя на меня. — Что же вы не здороваетесь? Я тоже приехала сегодня. Узнала, что вы в этой гостинице и пришла к вам. — Очень рад видеть тебя, — говорю я, пожимая плечами, но я удивлен. Ты точно с неба свалилась. Зачем ты здесь? — Я так просто взяла и приехала. Молчание. А вдруг она порывисто встает и идет ко мне. — Николай Степанович, — говорит она, бледнее, сжимая на груди руки. — Николай Степанович, я не могу дольше так жить. — Не могу. Ради истинного Бога скажите скорее сию минуту, что мне делать? Говорите, что мне делать? — Что же я могу сказать, неудумеваю я. — Ничего я не могу. — Говорите же, умоляю вас, — продолжает она, задыхаясь и дрожа всем телом. — Клянусь вам, что я не могу дольше так жить. Сил моих нет. Она падает на стул и начинает рыдать. Она закинула назад голову, ломает руки, топочет ногами. Шляпка ее свалилась с головы и болтается на резинке, прическа растрепалась. «Помогите мне, помогите!» умоляет она. «Не могу я дольше!» Она достает из своей дорожной сумочки платок и вместе с ним вытаскивает несколько писем, которые с ее колен падают на пол. Я подбираю их с полу и на одном из них узнаю почерк Михаила Федоровича и нечаянно прочитываю кусочек какого-то слова. Страстно... — Ничего я не могу сказать тебе, Катя, — говорю я. — Помогите, — рыдает она, хватая меня за руку и целую ее. Ведь вы мой отец, мой единственный друг, ведь вы умны, образованы, долго жили, вы были учителем, говорите же, что мне делать? — По совести, Катя, не знаю. Я растерялся, сконфужен, тронут рыданиями и едва стою на ногах. «Давай, Катя, завтракать!» — говорю я, натянуто улыбаясь. «Будет плакать!» И тотчас же я прибавляю упавшим голосом. «Меня скоро не станет Катя!» «Хоть одно слово, хоть одно слово!» — плачет она, протягивая ко мне руки. «Что мне делать?» «Чудачка, право бормочу я, не понимаю». Такая умница и вдруг на тебе расплакалась. Наступает молчание. Катя поправляет прическу, надевает шляпу, потом комкает письма и сует их в сумочку. И все это молча и не спеша. Лицо, грудь и перчатки у нее мокрые от слез, но выражение лица уже сухо, сурово. Я гляжу на нее, и мне стыдно, что я счастливее ее. Отсутствие того, что товарищ философы называют общей идеей, Я заметил в себе только незадолго перед смертью, на закате своих дней, а ведь душа этой бедняжки не знала и не будет знать приюта всю жизнь. Всю жизнь! — Давай, Катя, завтракать, — говорю я. — Нет, благодарю, — отвечает она холодно. Еще одна минута проходит в молчании. — Не нравится мне Харьков, — говорю я, — серый уж очень, какой-то серый город. Да, пожалуй, некрасивый. Я ненадолго сюда, мимоездом. Сегодня же уеду. Куда? В Крым, то есть на Кавказ. Так, надолго? Не знаю. Катя встает и, холодно улыбнувшись, не глядя на меня, протягивает мне руку. Мне хочется спросить, значит, на похоронах у меня не будешь? Но она не глядит на меня, рука у нее холодная, словно чужая. Я молча провожаю ее до дверей. Вот она вышла от меня, идет по длинному коридору, не оглядываясь. Она знает, что я гляжу ей вслед и, вероятно, на повороте оглянется. Нет, не оглянулась. Черное платье в последний раз мелькнуло, затихли шаги. Прощай, мое сокровище.